Глава 4. Российская Федерация, 2035 год. Территория, центр. Окрестности Технограда-Брянск. 10.40. Влево надо. Там автострада и мост. Шуша тяжело дышал. Короткий, но скоростной забег дался качку нелегко. Там, скорее всего, патрули. Я тоже находился не в лучшей форме, а выглядел, скорее всего, хуже. Ползание по мусору на пустыре не обошлось без последствий. Я поправил бейсболку, маску и очки, но снимать ничего не стал. Заляпанную грязью старую ветровку и штаны даже не пытался очистить. Сейчас есть дела поважнее, чем опрятная внешность. Ты чего? Замочил его? Шуша остановился и привалился к дереву, пытаясь отдышаться. Кого? Я не сразу понял, о ком идет речь. «Охранника, что меня взял? Ты что, его наглухо завалил?» В голосе громилы проскользнула опаска. Стало понятно, что он плохо разглядел конец скоротечной схватки и не видел, что последний удар пришелся не лезвием, а рукоятью ножа. Я мог бы соврать и, несомненно, получить еще большее уважение от стоящего рядом качка. Но в конечном итоге все это могло закончиться плохо. вплоть до заявления Полисом, что он знает пацана, который однажды в лесу убил сотрудника частной охранной компании. В будущем Шуша вполне мог очутиться в ситуации, когда сдать потенциального убийцу ему будет выгодно. Оно мне надо потом доказывать Полисом, что я наврал ради авторитета, которого и так хватает, если говорить откровенно. Дурак, что ли? Оглушил. Рукоятью в висок. Мне только мертвяка еще не хватает. Я огрызнулся, но внимательно следил за реакцией. Как ни странно, Шушу это успокоило. Кажется, ему тоже не улыбалось оказаться замешанным в настоящем убийстве. А я вспомнил короткую стычку с охранником. Даже удивительно, как ловко все получилось. Перехватил руку и тут же соданул в обратку. Да еще прямо в висок. Очень здорово вышло. Настоящая связка ударов. Наверное, со страху. Вряд ли потом получится повторить еще раз. А если и получится, то обязательно засажу лезвием в башку и повешу на себя мертвяка. Дерьмо. Как ты так быстро выбрался? Откуда там выскочил охранник? Шуша сплюнул. Именно что выскочил. Это падла нас там ждала. Меня повалило Амурка успела слинять. Засада. Это многое объясняло. Пока одна группа демонстративно въезжает на территорию ЖД-станции, вторая растекается снаружи и ждет, пока в селки попадут перепуганные куропатки, разбегающиеся во все стороны. Хитрые сволочи. А забор? Там теперь все под напряжением. Как перелезли. Когда одного из мальков шарахнуло, забросили доску. По ней и выбрались. Он помолчал. Не все. Голос прозвучал мрачно. Я недолюбливал Шушу. И он платил мне тем же. Но, похоже, за остальных он искренне переживал. Больше мы ни о чем не говорили. Вариант вернуться и попробовать помочь другим даже не обсуждался. Оба понимали, что это бесполезно. Нас скрутят быстрее, чем сможем что-нибудь сделать. Но когда откуда-то слева прилетел придушенный женский вскрик, Шуша сразу забыл обо всем и ломанулся сквозь кустарник и деревья, выбегая на еще одну небольшую прогалину. Там была Мурка, и ее тоже вязали. Она лежала на животе, сверху сидел охранник и крутил ей руки, отцепляя с пояса уже знакомые одноразовые пластиковые наручники. Прямо дожавю какое-то. Вот только обнаружилась разница. С шушей был один охранник, а здесь их оказалось двое. Пока один возился с задержанной, второй стоял рядом и держал в руках наготове помповое ружье. К счастью, он смотрел в другую сторону и не сразу заметил нас. Оставалось время, чтобы уйти незаметно. Все испортила Мурка. Она вдруг вывернула голову. И уставилась на шушу и меня и совершенно неожиданно визгливо заорала. А, -а, а! Вон они! Это колдуны! Держите их! Такой подставы мы не ожидали. Шуша вздрогнул и ломанулся в кусты. Я прыгнул следом. Над головой раздался выстрел. Сверху попадали сбитые ветки. Стой! Стрелять буду! Да он издевается. «А сам только что сделал? Камнем бросил, что ли? Придурок!» В момент выстрела душа ушла в пятки. На секунду показалось, что гад ведет огонь на поражение, и что сейчас в спину прилетит пуля. К счастью, у охранника хватило ума задрать ствол и шарахнуть по вершинам деревьев. «Беги, мля!» Я пнул замешкавшегося шушу под зад, и, не глядя, внял ли он совету, Рванул, петляю между деревьев. Вдогонку нам неслись какие-то выкрики. Скорее всего, опять «Стой, стрелять буду!» Как будто только что не стреляли. Не знаю, как насчет остальных, но конкретно этот охранник явно полный придурок. Сзади пыхтел Шуша. В последний миг качок решил последовать за мной, видимо, посчитав, что пока вдвоем будет безопаснее. Не знаю, как насчет безопасности, Но шуму прибеги мы производили достаточно. Хорош, стой! Я остановился у поваленного дерева, спятил. Валить надо. Шуша намеревался бежать дальше. Пришлось дернуть его за плечо и приложить палец к губам. Тихо, прислушайся. Жужжание слышишь? Мы не сговариваясь уставились в небо. Охранники за нами не побежали, справедливо рассудив. что поймать нас будет трудно. Одно дело устроить ловушку и перехватить в конкретной точке, и другое искать в густом подлеске двух шустро удирающих пацанов. Но легко могли отправить дрон. Выследить сверху при помощи тепловизора для беспилотника будет легкой задачей. Шуша сразу понял ход моих мыслей, заткнулся и стал напряженно шарить глазами по небу. прислушиваясь к посторонним звукам. К счастью, густая листва и шум качающихся крон деревьев не давали толком прояснить, находится ли в воздухе наблюдатель. «Этой летающей железяки не обязательно к нам приближаться, чтобы найти», облизав губы, хмуро указал Шуша. Я согласился, но ничего путного в голову больше не лезло, тем более нам все равно нужна передышка. «Сука!» Шуша вдруг впечатал в ствол ближайшего дерева крепкий кулак. На землю посыпалась выбитая кора. «Ты про Мурку?» Он ничего не ответил. А я вдруг вспомнил крик подружки ржавого. «Вон они! Это колдуны! Держите их!» «Колдуны! Во множественном числе!» «Не колдун! Колдуны!» Я покосился на Шушу. «Значит, правда?» Чуйка на опасность – это какая-то способность, как у меня. И Мурка об этом знала, наверное, как и ржавый. Только в отличие от меня Шуша никогда не лез на рожон и не выделялся, послушно исполняя приказания лидера. Поэтому тот его так долго держал. Эта бешеная сука ненавидит всех, глухо сказал Шуша. Давно надо было ее кончить. Тварь, она всех нас сдаст, уже сдала, хотел сказать я, но ничего говорить не стал. И так все понятно. Что самое забавное, теперь ситуация для Шуши изменилась кардинально. Мурка выдала не только меня с моим умением облекать нож в силовое поле, но и его с его способностью предчувствовать опасность. Мы теперь в одной лодке, видимо, подумав о том же, Шуша с чувством пнул по ближайшему поваленному дереву. Нэ сука! Трухлявый ствол переломился пополам, в воздух взметнулось облачко пыли. Осознание, что перешел из статуса обычного беспризорника, которому максимум грозит несколько месяцев на малолетке, в разряд разыскиваемого лица, не самое приятное ощущение. Успокойся! сказал я, давно прошедший через нечто похожее. Сейчас не время для истерики. Реакция оказалась мгновенной. Шуша резко обернулся и ощерился. «Что ты сказал?» Я ответил холодным взглядом. «То и сказал. Будешь вести себя как маленькая девочка и биться в истерике? Или поведешь себя как мужчина? Если первое, тогда извини». Нам с тобой дальше не по пути. В моем голосе стыл лед. Это помогло. Бросаться Шуша не стал, не рискнул, помня об исходе наших прошлых столкновений. Но, судя по глазам, ему очень этого хотелось. Мы теперь в одной лодке, и надо думать, что делать дальше. Ни в какой я не лодке, понял? Яростно сверкая глазами, прорычал качок. Я равнодушно пожал плечами. Можешь отрицать, сколько хочешь. Но Мурка тебя подставила так же, как и меня. Теперь за нами обоими будут охотиться. Ты тоже из странных. Пошел ты! Никакой я не странный, понял? Я усмехнулся. Да? Может, расскажешь это дознавателям в распределителе? Или думаешь, они поверят тебе на слово и ничего не будут проверять? Обманешь тестирование на способности? Сможешь это сделать? Тогда я первым признаю, что ты у нас из обычных детей». Под конец я не сдержался и закончился издевкой. Это была ошибка. Шуша с неразборчивым воплем бросился на меня. Мы повалились на землю, отвешивая друг другу беспорядочные удары куда попало. Пыхтя и сопя. Мы еще несколько минут боролись, пока, наконец, не выдохлись. Все-таки недавний забег отнял слишком много энергии и сил. На банальную драку уже не осталось. «Сука!» – с чувством выплюнул Шуша и замолк, лежа на спине и глядя в небо. Я уселся на землю и мрачно буркнул. «Согласен». Мы еще какое-то время молча сидели, угрюмо вслушиваясь в звуки леса. «Пошли!» Чем дальше отойдем, тем лучше будет. Я поднялся первым и, не оглядываясь, поплелся в сторону видневшегося солнца. Где оно там встает и садится? Восток и запад? Или наоборот? Черт! Хреново из меня экотурист! Через несколько секунд позади послышалось глухое шуршание кроссовок о листву. Шуша направился следом, не рискнув оставаться в одиночку в лесу. Больше мы с ним не говорили все то время, пока плутали между деревьев. Лесники из нас обоих оказались хреновые, так что шли наугад. Фортуна оценила столь явную храбрость, или в нашем случае откровенную тупость, и вывела нас в конечном итоге на открытую местность. Мы оказались на опушке. — Как думаешь, далеко ушли? — не оборачиваясь спросил я. Шуша промолчал. Ну и хрен с ним. Перед нами тянулись две линии скоростной автострады. Идеально ровные полосы черного асфальта начинались вдалеке и ныряли за горизонт. Пустынные и безлюдные. Без единой точки машины. Для нас это, наверное, хорошо. Но выходить на открытое пространство все же не хотелось. Стояла непривычная тишина. Первым делом я обшарил небо в поисках черных точек. Кажется, чисто. Дронов не видать. Хотя это могло оказаться обманчивым впечатлением. За нами могли послать не только квадрокоптер с потолком полета в три сотни метров, но и что-нибудь более высотное, с отличной оптикой на борту и все тем же проклятым тепловизором. Интересно, с нас успели снять слепок сигнатур? Говорят, есть такие модели, что запоминают тепловой след, и могут потом отличить человека. Гляди! Палец Шуши высунулся из-за моего плеча. По одной из дорожных линий колонной двигались автомобили. Приглядевшись, я присвистнул. Ясно, почему полос две. Одна предназначена для грузовых беспилотников. Машины двигались с одинаковой скоростью, соблюдая между собой строгую дистанцию, не приближаясь ни на миллиметр друг к другу. Вскоре появилась возможность рассмотреть головной автомобиль. Глухая кабина, без дверей, без окон. Даже не кабина, а прямоугольный блок управления с зализанной полусферой на крыше. Там, скорее всего, располагалось основное оборудование с бортовым компьютером, сенсорами и датчиками. Большую часть занимала транспортная платформа, закрытый контейнер, крепящийся на шасси специальными захватами. Модульная конструкция для быстрой перегрузки в случае необходимости. На борту надпись, огромными красными буквами на белом фоне. Магнит. Стало понятно, что караван беспилотных грузовиков принадлежал в федеральной сети знаменитого крупного ритейлера. Жратвы там, наверное, куча. Хмуро скривился Шуша, тоже заметивший надпись. «Угу, только до нее хрен доберешься». Я поморщился. В животе заурчало. Со вчерашнего дня во рту не крошки. А что ел вчера, вряд ли можно назвать полноценным принятием пищи. Белокрасные колесные беспилотники молнией пронеслись по дороге, исчезая за горизонтом. Проводив взглядом такие близкие и такие недостижимые грузовики, полные продуктов, мы дружно вздохнули. А там что? Шуша опять указал куда-то пальцем. В отличие от меня, в основном интересовавшимся небом и появлением на нем черных точек летящих дронов, качок цепко оглядывал окружающую окрестность. Поглядев в указанную сторону, я дернул плечом. Хибара какая-то. Судя по внешнему виду, заброшка. Может, там чего есть? Шуша поглядел на меня. В ответ я поглядел на ветхую постройку, стоящую на отшибе в закутке сбоку от автострады. и сказал, не скрывая сомнений, «Вряд ли, это же сарай какой-то, придорожный сортир». «Для сортира великовато», — не согласился Шуша. «Скорее заброшенная кафешка или заправка». Еще раз внимательно оглядев стоящую вдалеке постройку, я вынужденно признал, «Может быть и кафешка, только вряд ли там что-нибудь осталось, а место приметное, нас там в первую очередь будут искать». «А какая разница? До моста мы теперь точно не доберемся. И спрятаться все равно больше негде. А жрать охота». Мост был местом сбора на случай непредвиденных обстоятельств, вроде бега в рассыпную. Туда я возвращаться все равно не хотел. Тем более Мурка, скорее всего, и это место сдала. «Ладно, пошли глянем. Только ты это, давай держи наготове свою колдовскую чуйку». чтобы нас не накрыли внезапно. Шуша пробурчал что-то в ответ, но больше ничего не сказал. Мы начали спускаться в заросший камышами кювет, чтобы перебраться через дорогу.